Он восседая в персидском седле, вставив ноги в серебряные стремена, при берешитой серебряными нитями уздечкой баярин Ян Васильевич Пивов ехал на покрытом бархатной папоной жеребце в Дорегебуж. Баярина сопровождали в пути три десятки его дружинников. На Пибове была надета соболиная шуба, на груди болтался на шее у него золотой крест, весь унизанный драгоценными камнями. Из-под шубы выглядывал атласный кафтан, подпоясанный широким поясом с золотыми пластинами. На боку висел меч в позолоченных ножнах. Происходил Пивов и семейства потомственных чеченских пивоваров, три поколения назад осевших в Смоленске. Боярин был сильно обижен на Смоленского наместника, тот Несмотря на все уговоры Яна, натюрэс отказывался его брать компаньоном в своё водочное предприятие. Для боярина это было самое настоящее оскорбление, даже пощёчина. С кем только совместные предприятия князь не налаживал, а его только в торговые поевые предприятия впустили. Князь своим отказом задел профессиональную гордость боярина Хотя Иоанн Васильевич, в отличие от его прадедов, сам лично пиво не варил, а Нов в Смоленске он являлся главным и самым крупным пивоваром. Аза городом имел войченые сёла, где смерды выращивали хмель, солод и зерно. Показался дорогобуж, возвышающийся на левом берегу Днепра. Город был окружён рвом и земляным валом с колеями и прутьями. В центре Экольного города на вершине холма стоял детинец местного князя. А воротах прислонив копи к стенам чистокола, разведя для согрева костры, на завалинках сидели дружинники. Увидев подъезжающего боярина, они привстали со своих насиженных мест. "Еду в гости к вашему князю Ярославу Мстиславичу", громко объявил им пивов. А надо князю в гостях у придить, произнёс старший воротник. Как звать велечей тебя, боярин? Откуда ты к нам путь держишь? Пивов Ен Васильевича из Смоленска по важному делу к князю. Поспешайте, некогда с вами ляс оточить. Вскоре прискакавший обратно стражник разрешил проезд и сам взялся сопровождать до детинца конный отряд боярина. Въехал на княжеский двор боярину в гордом одиночестве. Дружину его не пропустили. У терема Ян спешился, бросив по воде подбежавшему конюху, который повел недовольно фыркающего коня коноведи. Прежде чем идти на поклон князю, Пивов проследил за тем, чтобы конюх насыпал коню зерна и дал воды. Очень уж берег боярин своего оландского коня. купленного за огромные деньги. Смоленский боярин приехал к Егодорогобужскому князю не с пустыми руками, а с уже готовым планом действий, разработанным совместно с Людольфом, старостой немецкой слободы. Люди Яна Васильевича отвечали за охрану надвратной башни, через которую осуществлялся выезды и выезды из окольного города. Людольф Заказанную помощь по проникновению в город обещал боярину отдать все те приспособы, в которых князь варит свою водку, а также мастеров. Для этого пивово нужно в определённый день и час открыть для войск Рюстислава Мстиславича городские ворота. Немцы в предстоящем деле тоже не останутся без участия. предоставив в помощь дорогобужскому князю немецких кнехтов и новгородских ушкуйников. В Киеве под уменным намёком немцев тоже готовилась провокация против Изяслава Мстиславича. Слишком многим они вместе с сыном перешли дорогу, особенно Владимир, зарабатывающий неприлично много и узнавший, дескать, из украденных у немцев древних свитков тайны алхимические знания. Во всяком случае, своё участие в заговоре с целью восстановить справедливость немцы аргументировали именно этим сомнительным с точки зрения боярина обстоятельством. Ну да, Владимир сам накликал на себя беду. Не захотел по-хорошему впустить Яна в дело, значит, боярин теперь в своём праве действовать по-плохому. Теперь осталось все эти сведения срочно донести до Ростислава Мстиславича. Ведь всем было кристально ясно, как именно проголосует Смоленское вече, кто станет следующим Смоленским князем, а кого оно прокатят, оставив нищим. В гости к дорогобужскому князю неожиданно заявился удельный князь Вяземского удела Владимир Андреевич, внук поленённого половцами А Владимира Рюриковича с Дрегоборским князем они были дружны уже не первый год, плетя на пару интриги против Смоленского князя. Яростислав и Мстиславич обещался передать своему вяземскому родственнику в случае избрания его великим князем смоленским Дрегоборский удел. Вот Владимир Рюрикович старался во всё, при этом сам, облизываясь на Смоленск, Если тогда готовы при случае подрезать и обогнать драгобурца на крутом повороте. Князья сидели вдвоём за скромным столом, сначала поднабрались медовухой, а потом осмелели ходить вокруг да около не стали, повели откровенный разговор. А люди боярены Яна Васильевича пивового что охраняют приездную башню Пятницких ворот откроют их нам немецкие подворье выделит в помощь коннехтов да ещё новгородских ушкуйников присовокупят к тому же некоторые бояре и купцы со своими отрядами также нас поддержат действую изнутри из окольного города немцы те что хотят хотят чтобы им отдали на поток и гняоз давы с мастерскими княжичи. А бояре, что нас поддержат, тоже жаждут захватить эти мастерские, а да на себя их переписать. Ясно, брате, но давай я тебе прежде свои вести расскажу, они тебя напрямую касаются. Слушаю совсем вниманим, Владимир Андреевич. Выкупили из половецкого плена моего родного деда, великого князя Владимира Юриковича. Нашлись в Суздальском княжестве добрые люди. Скоро он вернёт назад свой по праву великокняжеский киевский стол. Да я смотрю, тоже хочешь в этом правом деле поучаствовать, очистив Смоленск от Изяслава и его выкримыша, став союзником Владимира Рюриковича? Заглянув в глаза Яростиславу Мостиславичу, спросил вяземский князь Я Владимиру Рюриковичу, деду твоему, верным союзником буду. Стола не ни подним, ни под тобой, Владимир Андреевич, искать не буду. Одну просьбу только мою выполните: не поддерживайте притязания Святослава Полоцкого на Смоленск. Случись тебе, Яростислав Мастиславич, князем смоленским стать, и выступишь ли ты против Михаила Всевладыча Черниговского? в свою очередь спросил Владимир Андреевич: "И крестepic ли твое слово отдать мне, дорогобуж?" "Вот тебе крест", расцслав, мастерславич, перекрестился на икону. "Выступлю всем, чем смогу пособлю твоему деду, так мы сам понимаешь. Ежели Владимир Рюрикович уемёт Святослава Полоцкого, чтобы он своими зенками не лупал на Смоленск" И дорогой был ж тебе, Адам. Я от своих слов никогда не отказываюсь. А сыном Изяславовым Владимиром что делать намерен? Нехорошо вот так и живился Владимир Андреевич. Тутушка как пойдёт, задумался Растислав Мастиславич. Если добро мне власть отдаст, отда всё, что нажил и понастроил в Смоленске, так и быть. оставлю я ему его наследный городок Зарой, пускай там сидит. Только мнецы мне что по добру не выйдет, придётся к княжу помирать молодым. Непроси, князь, молвил Владимир Андрей, от хлебнув из кубка, стояла в мёда. Владимир эхмотал вокруг себя большинство бояр, а многих купцов и ремесленников С каждым днём его власть возрастает. И ей истину глаголишь, поддержал Яростислав Мастиславич своего гостя. А дочевойся отрек до Петрил, собрал и поселил в военном городке Смердов, а дружинники князя их воинскому мастерству учат. Думаешь, князь сам действует или почему-то научение Владимир Андреевич придал своему лицу озабченное выражение. Эмннице мне что самое измысливать? Я с Владимиром не раз встречался, беседовал, дивужево умаси его трои. Да и бояре сходные доносят. Так где надо немедле успокоивать Изяслава Мостиславича, доскидывается да Смоленский его сына. Еначей ещё год да, Владимир войдёт в такую силу, что всем нам нездоровать. Это, конечно, может ещё и на великокняжеский стол Киевский усесться. Он, унаследовав его от Изяслава, с него станет. Поддержал почин Растислав Мстиславич. Встречался я на медне с гонцом от Владимира Суздальских князей. Сам знаешь, у меня жена оттуда родом. Так вот, сказано мне в послании было: Что если мы с тобой сговоримся, скинуться с Смоленской княже, то мне для такого дела выделят Суздальские князья сотню исправных дружиников на конях. О, -о, -о воодушевлённо застонал от удовольствия, Растислав Мастиславич и тут же опомнился. Спросил: "А как же Изяслав Мастиславич? А ну, как они сговариваются с Черниговцем, да по мне вдарят?" Его же слав, мистиславич, вскоре помрёт. Слишком многим он перешёл дорогу, слишком много они со своим сыном власти на Руси взяли. Опасаются Юривичи, что Киев и Смоленск под одним князем будут. Понимающе улыбнулся дорогобожец. И это тоже, ответил Владимир Андреевич. Ещё Суздальские князья боятся, особенно Ярослав Всеволодич. Того дело, что многие новгородцы проявляет интерес к торговым и производственным товариствам в Владимире. Даже некоторые новгородские бояре желают князя к себе пригласить, но большинство господ опасаются с ним связываться. С таким и князем при хвостом легче лёгко бы власти лишиться. Сам говорит, что умённый хитёр Владимир не по годам Ишь, урас, повторяю, если сейчас его с отцом не скинем вовек на Смоленский стол по праву княжить не сядем. Кроме удела твоим потомкам ничего уже светить не будет, если ты свою очередь к княжению на Смоленском великом престоле пропустишь. Не уговаривай меня, Владимир Андреевич, я сам кого хожу болтаю, ухмыльнулся Растислав Мастиславич. Скажи лучше, Это точно, что Изяслав Мастиславич вскоре представится. И когда это случится? спросил дорогобужец с мигом посерьёзнев. Точно, кому надо, а с кем надо уже озаговорились, подробностей не знаю. Через седмицу две будь готов выступать, прошептал Вяземский князь. Хаберэт, все было там Станиславичиск кричавая. Как мыслишь, не выпадет ли заряца на Смоленск? Не думаю. С этим пеньчухом ты, ежели что, сговоришься быстро, по-плохому ли, по-хорошему ли тебе решать? Князья опять отпили медовухи, Вяземский князь спросил. Но ну, так что, давай жечтём наше войство. Хватает ли сил супротив княже? Давай У меня сотни конных, две сотни кнехтов дадут немецкие купцы. Немцы точно к сроку в Смоленск подоспеют», — прервал подсчет и дорогобушца Владимир Андреевич. «Как раз недавно торговый сезон морской открылся, вот немцы до Смоленск, как обычно, и спустятся за товарами вместе с корабельной охраной». «А ты что в ответ им обещал?» Обещали они мне подсобить бесплатно, власть взять, если я потом позволю им погребить алхимические мастерские княжи. А мне что? Не жалко. И перешёл к дальнейшему подсчёту. Ты сотню создальцев обещаешь? Я свою сотню тоже. Под моим началом будут две сотни коницы действовать, сказал Владимир Андреевич, величаво махнув рукой. В таком разе, объединённых сил хватит. Уверенно прояснёс Ростислав Мастиславич. Наверное, с сомнением в голосе ответил Владимир Андреевич, особенно если его пешцы во время нашего выступления будут в гнёздове. После нашего с князем последнего разговора в марте месяце он в жизни провели подтянул 3 сотни пешцев. И ещё сотня в Сверском детинце на левом берегу Днепра держит. Если неожиданно пойдём мы миксом, нем этих лапотников. К тому же, мыслю я, без князя оставшиеся не удел гнёздовские полки не выступят. Тем более один из полков на его галерах седмицу назад отплыл в Киев. Зря ты княже насторожил своими речами. прикнул вяземский князь Растиславом المستславичем Сам знаю, но кто ведал, что помощь мне предложишь ты со своим дедом Суздальские князья да купцы немецкие. Ночами я тайно буду проводить на своё Смоленское подворье своих и твоих дружинников. Немцы из Пятницкого конца ударят там их торговые подворья. Я смотрю, ты уже всё просчитал. Сулив пти заметил Владимир Андреевич. Расцслав и Мастиславич Польщён на склонил голову и поднял кубок с медовухой. Князья опорожнили кубки, закусили сперцами ясно. А как тебе баеры смоленские поведут? спросил Владимир Андреевич. Расцслав Мастиславич ответил, не задумываясь. Около трети смоленских баеры нешибко довольны княжом. Слишком он с черню близко сошелся. В военном деле отодвигает бояр на задворки, вооружает и облачает своих пешцев, как боярам уважения ни на грош не имеет. Думаю, если город сходу возьмем, то уже половина бояр нас поддержит. Выступят они не в одиночку, а со своей боярской служней и отроками. А это полтысячи конников. переёр горлы имкнёшь со своим отцом, который ему во всех его начинаниях потакает. А с горожанами, что за Владимиром стоят, что думаешь делать? Разгоним черни, руки у них короткие, супротив нас воевать. А посеишь и пехотных полков, коеми руководит и учит ратному делу дружиники Изяслава. Сомнением в голосе протянул Владимир Андреевич. «Сам подумай», — раздухарился Ростислав Мастиславич. «Если князь Исяслав Мастиславич погибнет в Киеве, значит, там же, в Киеве, останется пока и большая часть княжеской дружины. Поэтому, пока дружина из Киева не вернулась, напасть на княжа самое время». «А как мы прихлопнем княжа, то что тогда?» Что смогут сделать нам поддерживавшие Владимира бояре, его гнёздовские пехотные полки? Ничего. Изяслав и заслав его сынок уже будут мест велицами, и земли их не поднимешь. Пешные воеводы что ли стол Смоленский займут? Не смеешь, братья мои пятки. Она в словах вроде ладно всё выходит. Глубокомысленный изрёк Владимир Андреевич. «Попомни, братья, мои слова, может, кто из его бывших дружинников еще на службу ко мне попросится. Вот увидишь, так и будет». И оба князя задорно и громко рассмеялись. Заговор разрастался не по дням, а по часам. Пивов с немцами к удовлетворению Ростислава Мостиславича действовали быстро и решительно. А в городе вторгшиеся войска обещались поддержать своими дружинными отрядами перекуплеными немцами завистливые бояре и купцы, не входящие ни в думу, ни в появые предприятия князя. Предатели истово желали все доходные предприятия отобрать у их владельцев и заново переделить между собой. Старая половина весны обещала быть жаркой.